Послесловие. Увы, в конце аудиокниги вам не избежать еще одного поучительного мифа. Все-таки удивительно, как много размышляли и писали древние греки о стремлении обрести бессмертие, и насколько схожи были их желания с нашими. Думаю, вы помните историю о Тифоне, возлюбленном богине Зари Эос. Она настолько сильно любила Тифона, что умолила Зевса даровать своему избраннику бессмертие. Однако, будучи поглощена этой затеей, Эос забыла попросить, чтобы его наделили еще и вечной молодостью. Зевс сделал Тиффона бессмертным, но с годами неумолимое старение изменяло его внешность и подрывало здоровье. Он дряхлел, сидел и постепенно утрачивал способность двигаться. Эос заперла возлюбленного в опочивальне, где он, не умирая, иссыхал и непрерывно что-то бормотал. Этому мифу уже много веков, но кажется, будто почти ничего не изменилось, ведь примерно так же грустно и беспросветно протекает старость наших современников. Те, кому удается дожить до седин, обычно становятся очень слабыми и больными. Так может случиться и с вами, если вы в ближайшее время не начнете совершать действия, позволяющие изменить ход своего будущего старения. Главное понимать, что вы сами вольны выбирать, как именно станут меняться с годами ваше тело и здоровье. Благодаря определенным средствам и технологиям, с течением времени вы не будете утрачивать бодрость и силу, а наоборот, станете совершенствовать эти качества. Не нужно думать, что если вы пока очень молоды, то беспокоиться о грядущей встрече со старостью не стоит. Если вы не хотите когда-либо превратиться в немощного, дряхлеющего человека, как случилось с Тиффоном, Начните как можно скорее применять методы, которые благотворно повлияют на ваше здоровье, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Прямо сейчас решите, каким технологиям и видам терапии, позволяющим омолодить организм, вы прибегнете в ближайшее время. И учтите, что все остальные способы, описанные мной, доступны вам в любой день и час. Как только вы почувствуете необходимость, сразу же приступайте к их применению. Возможно, какие-то из предлагаемых программ сейчас слишком дороги для вас. Но следует понимать, что чем больше людей начнут пользоваться ими, тем быстрее снизится цена. Существует, конечно, вероятность того, что к моменту, когда мне стукнет 180 лет, обращение к омолаживающим методам все еще будет требовать огромных денежных затрат. В таком случае я с уверенностью заявлю, что люди, как вид, потерпели окончательное поражение. Мы сможем избежать этого, если вы встанете в ряды тех, кто яростно борется со старением. В период написания книги я отпраздновал 46-й день рождения. Для многих это число стало бы причиной достаточно мрачного настроения, так как пятый десяток считается началом этапа, на протяжении которого человек слабеет и приближается к смерти. Тебе 46 лет, значит лучшие годы уже позади, не так ли? Ничего подобного, сейчас я осознаю следующее. Мой организм работает достаточно хорошо для того, чтобы иметь возможность дожить до 180 лет. Помня об этом, я задувал свечи на праздничном торте, естественно, изготовленном в соответствии с принципами биохакинга, с мыслью о том, что пока прошел лишь 25% жизненного пути. Даже до середины еще очень далеко, поэтому к людям так называемого среднего возраста я себя не отношу. Следующие три четверти жизни я продолжу все так же активно накапливать ценные знания и делиться ими со всеми желающими. Благодаря практическому применению идей и способов, описанных здесь, мой организм не погружается в стагнацию и не деградирует. Я только-только начал распространять по миру ценную информацию о секретах омолаживания. И вы, думаю, присоединитесь ко мне. Мы с вами находимся на первом этапе важного пути. Омолаживающие технологии, описанные в аудиокниге, развиваются и меняются с невероятной скоростью. Буду рад делиться с вами коррективами, которые я вношу в свой стиль жизни, и новыми способами, позволяющими стать сверхчеловеком и оставаться им. Заходите и подписывайтесь.